10 сентября 1930 года около 9 часов вечера полицейский патруль, прибывший по вызову, обнаружил в квартире номер 100 дома Брока на Бродвее, номер 1487, труп Джозефа Пенцола, убитого выстрелами в голову и в шею. Апартаменты снимал для калифорнийской фирмы, продающей сушеные фрукты, некий Помос Лекезе. Его нашли и допросили. Хотели обвинить в убийстве, но улик против него не было. Балачи знал убийцу. Его звали Бобби Дойл, и он сам заявил однажды, что ему повезло. Он застал Тинсола одного. Дело Названный спикер Марелла хранится в полицейском архиве под номером 1226. Пятидесятилетний гангстер Пьетро Марелла жил в доме номер 1115 на Аркадиан Ой, Полисейти, штат Нью-Джерси. 15 августа 1930 года примерно в половине четвертого дня, когда Марелла сидел в своей конторе, расположенный в здании номер 362 на 116-й из стрит. К нему вошел незнакомец и застрелил его, а также некоего Джузеппе Парьяни, оказавшегося свидетелем убийства. Следственная группа 23-го полицейского отделения вынуждена была закрыть дело прежде, чем нашла убийцу, поскольку исчезли некоторые улики, оставленные преступником. Джо она чи знал и убийцу Марела. Он приехал из Чикаго и звали его Бастер. Будто похож на студента консерватории, Автомат носил в футляре для скрипки. Говорят, впоследствии Бастер рассказывал Валачи, что это было неприятное убийство. Он выпустил Марела целую обойму, А тут все еще метался по конторе. Вынужден был стрелять снова и снова, прежде чем Марелла упал. Все эти убийства, произошли во время войны гангстеров, полиция им не уделяла особого внимания. Криминалисты знали, что гангстеры воюют между собой за власть и особенно не старались при сосредоточении. Но зато старался лачать. Он готовился стать полноправным солдатом мафии. И должен был заслужить эту честь. Получил тайное задание разыскать врага банды, некоего Ференги. Его часто видели на Пэлхэм-паркее, и Волачий решил туда переселиться, чтобы выяснить, где тот живет. Он нашел квартиру Ференги и снял себе другую, прямо напротив, через угол. Там ему было удобно незаметно наблюдать за квартирой Ференги и ожидать когда тут появится Джо Валач, король в квартире не один. Туда приходили и другие кастеры, среди которых был Джо Профач. Они коротали время за разговорами об официальных делах. И Джо Валач узнал много подробностей о закулисном мире мафии. Маранцана и Гальяна Дали по тысяч долларов каждый на борьбу против боссов конкурирующей банды Массерия. Стих магазина из Гуффало, и ещё Аэлла из Чикаго также сделали вклад в общую кассу, каждый по тысяч. Но все это было напрасно. Чикагских шеф Алькапоне достал Аэлла. В документах Чикагской полиции есть сведения об убийстве Джозефа Арела, 39-летнего итальянца, женатого, главаря банды преступников. Неизвестные преступники изрешетили его пулями на тротуаре Чикагской Колма Авеню перед домом номер 205, когда он вышел из квартиры некоего Паскуале Трисциджокома. Убийцы обрушили город пуль на свою жертву из окна, находящегося напротив дома номер 302. Когда Аела пытался скрыться через черный ход, огонь открыли другие убийцы из окна дома номер 4518 на West End авеню В и другие акценты в то время все 24 часа в сутки караулили о квартире Фиринь и в конце концов дотари. Последний у Нью-Йоркской полиции 5 ноября 1930 года 14:15 были убиты Стив Фиренги известный также как Сэмэл Сарно и Ахмед Минео, когда они выходили из квартиры Фиренги на Пелхэм Парк Уэй Саут, номер 759. Это случилось во дворе. Неизвестные преступники стреляли из квартиры номер S1. Дома номер 761 на Пэлхам Парквей Саут. Полицейские нашли там три лупары. Преступники исчезли с места происшествия, и полицейским не удалось их найти. Джо Голлач заявил, что в и имениум убили бастер из Чикаго, Джерлама Сантучи, прозванный Бобби Доллом, и Ник Капучи. бросаный из Стреляли из обрезов торговцев 12 калибра. После убийства они скрылись в разные стороны. Башча неудачно выбрал себе дорогу, и его остановил один из полицейских, услышавших выстрелы. Но преступник выкрутился. Не растерявшись, он указал себе за спину и сказал, что там стреляли, и что он хочет поскорее уйти с опасного места. Полицейский отпустил его. Клятва. Они сидели в машине молча. Сали и Ник на заднем сидении. Джо Джовалач, рядом с водителем. Ехали долго, 140 километров по сельской местности. Затем водитель остановился возле большого белого дома, построенного в колональном стиле. Вокруг лежали поля, Перед от резиденцией виднелась роща. У дома уже было припарковано несколько десятков автомобилей. Они вошли и расположились в холле. Через несколько минут появился хорошо одетый молодой человек и сказал: "Джо, твоя очередь, проходи". Они прошли через коридор в просторный зал. У стен несколько стульев. В центре огромный стол, сервированный для банкета. Тарелки, бокалы, блюда, хрустальный графин с вином, празднично одетые мужчины. Дожовалачи вошёл. Все молча и торжественно встали. Он отвел присутствующим взглядом. Томми Лизкерс, Джо Профатти, Джо Банана Что повелись тех, которых в действительности звали Разатта. Ник Капуцини Боби Дори Петри. с теронелли Петрилли год назад вернувшиеся из Сингсинга. А во главе длинного стола восседал крестный отец Маранцана. Джовалачи прошел вперед. Представляю себе соливатори Маранцана, крестного отца. который проведёт нас через все опасности. Он поклонился и сказал: боссу, Это Дзё Кагоу". Они знали друг друга по прозвищам. А его прозвище появилось еще в детстве. Мастишкой он разрушал коробки с грузовиков и съезжал на них с горки. Поэтому его и стали называть Джо Каргоу, то есть Джо Груз. А затем просвяще исказили сказали: Джо какого?" Маранцано указал на стул справа от себя, а сел. За ним все остальные. Молодой человек, который вёл его в общество, положил перед ним кинжал и пистолет. Все встали, взяли за руки. и крестный отец Маранцано произнес по-итальянски: Пистолет и кинжал с этой минуты, будут пораждать тебя в жизни. С пистолетом и кинжалом ты умрешь. Каким пальцем ты нажимаешь на спусковой крючок пистолета? Правым указательным, сказал Волоч. Собери ладонь в прикушню, приказал крестный отец. Он вложил в руку Джо скомканный листок бумаги и поржок его.